Глава четвёртая. Алые и серебристые луны источали яркий свет. Этой ночью они были так сближены, будто это их боги склонили друг к другу головы, чтобы пошептаться и посмеяться чудным вещам, которые они видели сверху. Серебристый и красный свет падал на воров. Рейстлен заметил, что отбрасывают на дорогу перед собой две тени. Одна, чуть посеребрённая, лежала справа от него. Другая, окаемлённая алым, простиралась по его левую руку. Он мог бы представить, что это две разноцветные дороги легли перед ним тенями, но на самом-то деле обе тени были чёрными. Они сделали большой круг по пути к дому Лемюэля, не желая проходить через город. Райстену дорога была незнакома. Они шли к дому с другой стороны, и Райстен даже испугался, когда увидел лавку мага прямо перед собой раньше, чем ожидал. Дом был таким же, каким юноша его запомнил, и выглядел так же заброшенно, как и тогда, когда он в первый раз пришёл к Лемеюлю. Окна были тёмными, и изнутри не доносилось ни звука. В тот раз Лемейль был дома. Что если он там и сейчас? Тогда тёмные эльфы без тени сомнения убьют его, испугался Рейслен. Никак достал ключ, сделанный по слепку, и вставил его в замок. Два других эльфа поглядывали по сторонам, держа оружие на готове. Они были хорошо экипированы кинжалами и ножами, оружием воров и наемных убийц. Рейстлин почувствовал внезапный приступ ненависти к этим эльфам, а потом и к себе, зная, что он стоит рядом с ними, заодно с ними, готовясь тайно и без разрешения проникнуть в чужой дом. «Я должен повернуться и уйти прочь прямо сейчас», подумал он. Дверь бесшумно открылась. За ней была неподвижная темнота. Райстен Калибаус ещё несколько мгновений затем скользнул внутрь. Юноша мог бы придумать себе оправдание. Он зашёл слишком далеко, чтобы выйти из игры. Тёмные эльфы не позволили бы ему уйти живым. Он мог бы продолжать делать вид, что совершает это ради лемеу или чтобы избавить его от необходимости хранить книги, которые могут быть тяжким грузом на плечах мага. Теперь, когда Райстенбоу здесь, когда принял решение, Он с презрением отвергал любую из этих возможностей. Он уже испытывал стыд за то преступление, которое совершал, и не было нужды усугублять вину ложью. Он пришёл сюда не из-за страха и не по принуждению, он был здесь не во имя верности и дружбы. Он пришёл сюда за магией. Рейстин стоял в темноте большой комнаты рядом с эльфами, и его сердце часто билось в волнении и предвкушении награды. Люди не видят в темноте, сказал Лаям на квеленистском. Нам ни к чему, чтобы он споткнулся обо что-нибудь и сломал себе шею. По крайней мере, пока мы с ним не закончили, сказал Миках, мелодично и звонко рассмеявшись, что странным образом контрастировало с его жестокими словами. Кто-то из эльфов вытащил огниво, зажёг свечу и подчёркнуто вежливо передал ейстыну, которую также вежливо принял её. Сюда, указал Миках на дверной проём. Райстин мог бы обеспечить себя волшебным светом, но решил не показывать этого эльфам и беречь силы. Вчетвером они прошли через помещение лавки, затем через кухню, которую Райстин хорошо помнил по прошлому посещению дома, и оттуда в маленькую кладовую, в которой лежали внушительных размеров швабра и мётлы. Быстро и бесшумно эльфы отодвинули их к стенам, расчистив пол. Что-то я не вижу, книг, заметил Райстин. Конечно, не видишь. буркнул воям, с трудом удержавшись от того, чтобы не добавить: глупец. Я же говорил, они спрятаны в подвале. Люк ведущий туда, вон под тем столом. У помянутый стол был колодой, на которой обычно разделывали мясо. Дубовые доски, из которых она быласковочена, потемнели от крови. Раисты напозабовило то, что вид и запах крови вызвал отвращение и ужас у эльфов, которые, не моргнув глазом, были готовы убить человека. Но с негодованием отвергали саму идею отбивных и жаркого. Задержав дыхание, стараясь не дышать тем, что, наверное, казалось им нестерпимым зловонием, Мика Херенет оттащили к лоду к другой стене. Закончив, оба торопливо вытерли руки о полотенце, висевшее рядом. Мы вернём всё на свои места, когда будем уходить, сказал Аям. Этот Лемиэль рассеян и глуповат. Он ещё несколько лет не заметит, что книги пропали. Райстену пришлось признать, что это правда. Леймюил не интересовался ничем, кроме своего сада и магии, если она не касалась его растений. Была ему безразлична. Вряд ли Мак вообще заглядывал в эти книги, скорее просто повиновал отцовскому приказу держать их подальше от чужих глаз. Когда Райстен принесёт книги в башню Варед, что он действительно собирался сделать в своё время, открыто признав свою вину, канкував сообщит Леймюилу, что книги теперь у них. Юноша подумал, что конклав может наказать его за воровство, но вряд ли наказание будет строгим. Конклав не одобрит того, что ценнейшие книги оставались скрытыми все эти годы. Из двух преступлений, сокрытия они посчитают худшим. Райстин надеялся, что гнев конклава падёт на отца, если он ещё жив, а не на сына. Миках дёрнул за кольцо в крышке люка. Она не поддавась, и эльфы предположили, что люк заперт либо заклятием, либо засовом. Они осмотрели крышку, а Рейстен произнёс простенькое заклинание, которое должно было определить присутствие магии. Ни засовов, ни заклятий не было. Крышка просто отсырела и разбухла. Эльфы объединились и за всех сил потянули крышку на себя, и люк открылся. Из темноты внизу хлынул холодный воздух, сырой, как в склепе. Он принес с собой неприятный запах, от которого эльфы сморщили носы, а Рейстлин закрыл нос и рот рукавом. Миках и Ренет боязливо поглядывали на Лояма, опасаясь, что он может приказать им спуститься вниз, в страшную темноту. Лоям и сам выглядел нерешительно. «Что это за вонь?» — громко сказал он. «Как будто там кто-то умер. Вряд ли колдовские книги, даже человеческие, могут так пахнуть». Я не боюсь воний, презрительно сказал Рейстен. Я пойду вниз и посмотрю, что там. Миках нахмурился при этих словах, а они показались ему оскорблением, хотя и недостаточно серьёзным, чтобы спуститься в подвал самому. Эльфы принялись обсуждать проблему на своём языке. Рейстен слушал, всё больше проникаясь неприязнью к высокомерным эльфам. Они даже не предположили, что человек может знать и понимать их язык. Ренед заявлял, что Рейстлен должен спуститься один, потому что книги могут охраняться заклятиями. Он человек, и с учить что? О нём можно не печалиться. Миках возражал, утверждая, что Рейстлен маг и может просто схватить в охапку несколько книг и вместе с ними испариться, уйти путями магии, а они не смогут за ним последовать. Лоям разрешил их спор, милостиво позволив Рейстлену идти первым. Он встал на верхних ступенях лестницы, подняв лук и натянув тетиву. "А это что?" спросил Рейстин, изображая непонимание. "А это для того, чтобы защитить тебя", спокойно ответил Лаям. "Я хороший стрелок. И хотя я не говорю на языке магии, но немного понимаю его. Например, если кто-то в подвале вдруг начнёт читать заклинание, которое поможет ему исчезнуть и появиться где-то ещё, то я узнаю об этом". Вряд ли у него будет время закончить до того, как моя стрела пронзит его сердце. Но не стесняйся позвать меня, если будешь в опасности. «С тобой я чувствую себя в полной безопасности», — сказал Рейслин, кланяясь, чтобы скрыть ехидную усмешку. Подобрав полы мантии, серой мантии, как он отметил, и высоко держа свечу, юноша начал осторожно спускаться по ступеням, ведущим во тьму. Лестница оказалась длиннее, чем он предполагал, и вела глубоко под землю. Ступени были высечены из камня, и каменная же стена поднималась справа от него. Слева ступени были открыты, их не ограждали перила. Он посветил по сторонам, пытаясь различить хоть что-нибудь в темноте подвала, но не увидел ничего и продолжал спускаться. Наконец, юноша ступил на грязный пол. Он поднял голову, Фигурки эльфов были такими маленькими и нечёткими, будто они находились невероятно далеко, но их голоса различались ясно. Эльфы были озабочены тем, что он исчез из виду, и спорили, стоит ли им пойти за ним. Рейстен поднял свечу повыше, пытаясь оценить обстановку до того, как они спустятся. Круг тусклого света обрывался уже в нескольких шагах от него. Ожидая услышать мягкие шаги эльфов, Рейслен испугался, когда вместо этого до его слуха донёсся глухой стук захлопнувшейся крышки. Порыв ветра задул свечу, оставив юношу одного в такой глубокой и непроглядной темноте, что он не удивился бы, узнав, что это тьма хаоса, из которой и был создан мир. "Лоям, Миках!" позвал Рейслен и вздрогнул, когда услышал эхо собственного голоса. Ничего, кроме эха. Эльфы не отвечали. Растянулся раздрато отчался, напряг слух и расслышал слабый стук, как будто кто-то колотил в двери.